Седьмого архидемона прозвали агрессором не просто так. Он обожал воевать и давить врагов колоссальной мощью своей армии, он захватывал огромные земли, однако не стремился править ими, лишь выжимал из них ресурсы для дальнейших походов, а потом забрасывал. Поэтому сдаваться ему не имело смысла, лучше быстрая смерть, чем долгие муки голода и гнетущее отчаяние. Там, где проходил седьмой, оставалась бесплодная пустошь. Кто-то мог сказать, что это глупо, но агрессор жил войной. Расширение территории и растущее влияние были не более, чем сопутствующими результатами. Возможно, где-то глубоко внутри него и жила жажда власти, но этого не знал никто, даже он сам. Разумеется, Дейл не мог, насколько одолеть такого врага. Он не выстоял бы в одиночку против сотен солдат, даже несмотря на практически нечестную комбинацию возможностей героя и силы восьмого архидемона. Одолеть армию могла только точно такая же армия, которую у Дейла не было. Да и не умел он воевать в таких масштабах. Возможно, юноша потратил бы много времени, пытаясь подобраться к врагу, но злобные архидемоны в какой-то степени сами помогли ему. Страны севера и востока объединились против седьмого, не желая просто ждать, когда он придёт из их. Однако они были маленькими, и их силы также были невелики. Сами они не выстояли бы против военной машины агрессора, поэтому лидеры государства обратились за помощью к своему крупному соседу Лабанду. Лабант еще не успел оправиться от удара, нанесенного четвертым, и не хотел воевать с седьмым на своих землях, но понимал, что избавиться от архидемона надо. Предложение в союза пришлось как нельзя кстати. Каждый преследовал свои интересы, но врагом противостоял общий. Не желая терять время, которое и так поджимало, первые лица быстро заключили соглашение. Дейл находился в авангарде союзной армии. Прямо сейчас он, облаченный в платиновый доспех, свой символ, ехал на коне. Хагель сопровождал его в некотором отдалении. Какими бы смелыми ни были боевые скакуны, они не могли выдержать давление, исходящее от мифического зверя, находящегося на вершине пищевой цепочки. На бумаге ты подчиняешься мне, так что никаких фокусов, напомнил Грегор. Да знаю я, буркнул Дейл, обернувшись к нему. Грегор восседал на статном вороном коне и носил лучший доспех который только можно было найти. Все в нем говорило о принадлежности к знаменитому герцогскому роду Эльдештатов. Одни прониклись бы восхищением, глядя на него, другие – завистью. Дейл же смотрел на вещи с практической стороны. Он знал, что стиль друга строится на быстрых перемещениях и стремительных ударах, и беспокоился, как бы обмундирование не помешало ему. Лично он всегда считал доспех, даже самый хороший... Тяжелые наши и сковывающие движения». Впрочем, Грегор нёс иную роль. В отличие от Дейла, он происходил из самого влиятельного рода Лабанда, где поощрялось увлечение боевыми искусствами и военным делом. Разумеется, он умел командовать армией. Будучи премьер-министром и правой рукой короля, Владимир не мог покинуть страну. Его первый сын умер, второй охранял границу, так очередь дошла до Грегора, и ему приказали принять часть рода и выйти на поле боя. «Тебе не позавидуешь». «Но почему? Я аристократ Лабанда. Рано или поздно мне пришлось бы занять это место», — возразил Грегор и окинул взглядом свое войско. Солдаты, организованным строем, маршировали навстречу могущественному седьмому архидемону. Их наполняла не мрачная решимость отдать жизни за родину, а мужество и праведный гнев. Они будут сражаться бок о бок с настоящими героями, победившими Четвертого архидемона. Грегор Накери... Командующий армией сын герцога Эльдиштета, Дейл Рэки, платиновый герой, живая легенда. Одни лишь эти имена зажигали в сердцах воинов жаркое пламя. Они гордились тем, что шагают под знаменем Эльдештотов и флагом принца Софей. Дейл старательно исполнял роль платинового героя и общался со случайными собеседниками в спокойной возвышенной манере, не роняя собственного достоинства. Пешие солдаты и кавалерия все как один восхищались юношей, почитая за честь участвовать в одной войне с ним. Грегор был доволен их настроем. «А вот Дейл мне не очень нравится», — подумал он. «Не то чтобы он не чувствует ответственности перед окружающими, как бы сказать, ему безразличны их мнения, что ли». После исчезновения невесты Дейл преобразился. На первый взгляд он казался таким же спокойным, как и прежде, но внимательный человек заметил бы, что это лишь маска, за которой клубится тьма, сгущающаяся день ото дня, Внутри юноши зрело нечто поистине ужасное. Ведя коня, Грегор вздохнул украдкой. «Нельзя, чтобы солдаты догадались о наших истинных мыслях. Для них мы символ. Мы должны оставаться непоколебимыми и поддерживать боевой дух. Поддерживать. Всем нужна поддержка, даже героям. Мы же не виноваты, что ищем опору в дорогих нам людях, правда? В этом нет ничего грешного». Рассуждал он про себя, прижав руку к нагруднику. Там, под доспехом, висел амулет, сделанный его любимой. Весть о том, что Лабанд направил войска против седьмого архидемона благодаря храму Магдара, мгновенно разлетелась по всему миру. Все наблюдали за битвы за атеи И Если Лабант проиграет, седьмого уже никто не остановит. Придется ждать появления нового избранника богов, который закончит начатое платиновым героем. Тем временем союзная армия добралась до владения Грессора и вступила в бой без объявления войны. Первая битва закончилась разгромной победой. Опустошенные земли, вырубленные леса, засохшие поля и сады пробуждали в солдатах праведный гнев. Это чувство побуждало их вырезать врагов всех до единого и неуклонно маршировать в сердце неприятельской территории. Беда не должна была прийти в их дом. Вскоре новости о войне дошли до Василио. «Армия людей сошлась в битве с войском седьмого архидемона?» спросил золотой монарх, восседающий на троне, отделенным от зала с «Да, повелитель!» — ответил слуга. Монарх прикрыл глаза и задумался. На протяжении всей истории Василия престол занимал первый архидемон. Архидемоны были избранниками богов, они жили очень долго, но не вечно, поэтому многовековые периоды правления сменились временами, когда трон пустовал. В такие моменты страной руководил совет старших служителей бановсеги. Именно поэтому Замок Первого стоял посреди главного храма фиолетового бога. Здесь обращались к Всевышним, здесь короновали нового монарха, здесь простой народ обнажал свои чувства. Столица также была возведена вокруг храма. Улицы как бы расходились от него, образуя концентрические кольца, дома строили из белого камня, обожженных на солнце кирпичей, всюду царили чистота и порядок. Демоны намного уступали людям в численности, что находило отражение в населенных пунктах, Столица была единственным крупным городом, остальные селения едва дотягивали до уровня маленьких городков. Климат Василео был жаркий и сухой, плодородные почвы практически отсутствовали, вода ценилась на вес золота, однако правительство придерживалось строгой политики изоляционизма и практически не контактировало с внешним миром. По большей части этому способствовало географическое положение страны. С одной стороны, она граничила с пустыней, с другой с дикими землями. Чтобы добраться до ближайшей цивилизации, лабанда, тем же торговым караванам пришлось бы пересечь владение опасных магических тварей. Риск был слишком велик, игра не стоила свеч. Вообще в мире оставалось очень много ничейных земель. Официально государством считалась территория, на которой установлено прочное влияние одного из семи народов, поселения и колонии полулюдей, то есть человекоподобных существ, не относящихся ни к одному из семи народов, а также мифических созданий, не считались странами. Да, они признавали цивилизацию, с ними был возможен культурный обмен, может даже торговля, но не более. Вот так и получалось, что обширные, но неприветливые земли пустовали, а в благоприятных для жизни регионах сходились интересы подчас нескольких стран и велись захватнические войны. Впрочем, Василио был далек от этой суеты. Демоны вели спокойную, размеренную жизнь, не увлекаясь массовыми и шумными мероприятиями. Даже столица окутывала относительная тишина как будто величие главного храма накрывало ее целиком. Сам храм занимал огромную площадь размером с небольшой город. Внутренняя территория, на которой размещалось несколько строений, была поделена на кольцевые зоны, возвышавшиеся одна на другой. Чем ближе располагалась зона к центру, тем меньшему количеству демонов разрешалось зайти в нее. В самом же центре раскинулся настоящий азис: Чистые вечно холодные ручьи, самая большая ценность пустынном Василию. Со звонким журчанием строились миниатюрных водопадов и вливались в каналы, выложенные светлой плиткой и самоцветами. Те, в свою очередь, стекались к небольшому дворцу. Его в стародавние времена построил один из архидемонов для своей любимой жены, не пожалев средств на лучший камень искусных мастеров. Название было соответствующее «Покоя любимой жены». Дворец не выглядел помпезным, но опытный глаз мгновенно увидел бы его красоту и изящество, У демонов не было привычки окружать себя роскошью, пушным убранством и многочисленной вычурной мебелью. Богатство и статус они подчеркивали используемыми материалами и тонкой резьбой, украшающей их дома. Потом правитель Василио умер, его жена также отошла в мир иной, и покои опустили. Однако сейчас у них появился новый владелец, с неземной красы. Первый архидемон шел по внутренней части храма, Его одежды из тонкой многослойной ткани прекрасно пропускали прохладный ветерок, дующий здесь в любое время года и приятно освежающий кожу. Придворные служанки, которым разрешалось ходить в покое любимой жены, замечали своего повелителя и торопливо склоняли перед ним головы. Вскоре архидемон вошел в дворец и направился прямиком в спальню. Большую часть комнаты занимала широкая кровать. Свисающий с потолка тончайший полок лениво колыхался в дуновениях ветерка И рассеивал бьющий в окно солнечный свет. Лежавшая на простынях девушка услышала, что кто-то вошел, зашевелилась, приоткрыла серые глаза и мягко улыбнулась. «Хризос!» «Ты проснулась, Платина!» Девушка попыталась встать, но только смогла приподнять руку, да и ту снова положила на одеяло, исчерпав все силы. «Не нужно спешить. Ты еще не в том состоянии, чтобы вставать. Прости». Едва слышно ответила Латина, откинувшись на подушки. Однако я немного пришла в себя. Благодаря тебе, Хризос. Ты силой прорвалась через печать, пусть и треснувшую. Это настоящее безумие. Тебе очень повезло. Первый архидемон нежно провел пальцами по лбу латины, убирая упавшие волосы, и погладил основания сломанного рога. Рога были священным символом народа демонов, прикасаться к ним разрешали только самым близким. «Больше никогда не заставляй меня делать выбор, который разлучит нас!» — попросил первый. Латина погрустнела. «Прости, Хризос. Ничего страшного. Главное, что ты вернулась!» Золотой монарх слабо улыбнулся и положил ладонь на лоб латины. Воздух вокруг них закружился мягкой спиралью. Мелко, судорожно дышавшая девушка вдохнула полной грудью. На бледные щеки вернулся слабый румянец. С самого прибытия в Василию она практически все время спала, Только изредка просыпалась, разговаривала с первым и снова проваливалась в забытье. Связывающее заклятие было очень мощным, латина пробилась через него, однако взамен ей пришлось пожертвовать большей частью своих сил. Все они остались в троне в черно-белом измерении. Сейчас ей два хватало жизненной энергии, чтобы поддерживать существование. Возможно, она впала бы в кому или вообще умерла, но золотой монарх делился с ней магией архидемона. Это была его уникальная особенность. Среди всех архидемонов именно первый лучше всех управлял силой низшего бога. Он честно признавал, что сам ни за что не вырвался бы из-под печати, которые наложили на латину, поэтому понимал, на какое безрассудство она пошла, и что удивительнее у нее все получилось. Благодаря первому латина понемногу восстанавливалась, впрочем, ей было еще очень далеко до полного выздоровления. Хризос, мне столько нужно тебе сказать, а я. Девушка не смогла договорить. Силы окончательно оставили ее, и она уснула. Тише, тише, побереги себя. Я все улажу! Пообещал первый, убрал руку от ее лба и, убедившись, что Латина мирно сопит и ничего не слышит, в полголоса добавил: И о чем же ты хочешь мне рассказать Платина? О своем даймоне? Он хочет забрать тебя у меня. Что ж, я с нетерпением жду встречи с ним, кем бы он ни был. Долгие годы поисков наконец-то увенчались успехом. Любимая половинка вернулась к золотому монарху, чтобы снова уйти. Это было неожиданно, но неизбежно. Первый архидемон понимал это, однако отказывался принимать, и все равно он был вынужден запечатать восьмую ради своего народа, ради того, чтобы спасти ее от смерти. При этом он испытал такие страдания, будто собственноручно отрубил себе половину тела. А потом случилось чудо, принцесса вырвалась из темницы и сама пришла к нему. «Больше я ее не потеряю!» «Я защищу ее от любых угроз!» Поклялся первый и вслух обратился к далекому противнику. Но уже платиновый герой! Я жду тебя!»